Они определенно были драконами, но на обычных, болотных дракончиков они походили ровно настолько же, насколько странные мелкие собачонки с огромным количеством з, ф и в именах пород похожи, допустим, на борзых. У них были длинные носы и обтекаемое туловище. Лапы были короче, чем у болотной разновидности. а серебристая шкура, казалось, состояла из лунного света. А еще они изрыгали пламя, но не с того конца, который до сей поры ассоциировался у Ринсвинда с драконами. Хотя главное, как выразился Леонард, перестать хихикать, и ты сразу поймешь, все это абсолютно оправдано. А и действительно, если вдуматься, глупо для летающего существа иметь оружие, благодаря которому ты всякий раз резко тормозишь. Драконы самых разных размеров окружили сокол со всех сторон и разглядывали корабль с поистине оленьим любопытством. Время от времени некоторые из драконов с ревом взмывали в небо, но их место тут же занимали другие. Драконы как будто ждали, что экипаж сокола вот-вот начнет показывать фокусы, или сделает какое-то важное заявление. И растительность здесь тоже была, правда, не зеленая, а серебристая. Она покрывала большую часть поверхности. Третья попытка прелунения и продолжительное скольжение сокола оставили в ней глубокий след. А листья были... «Сиди спокойно», — велел Ринсвин своему пациенту, который в очередной раз попытался вырваться. «Когда бинтуешь голову орангутану, главное правильно определить, где она заканчивается». «Сам виноват, я же сказал, мелкими шажками, а не огромными прыжками». Маркоу и Леонард закончили опрыгивать сокол. «Почти ничего не повредили», — сказал великий художник, — плавно опускаясь на поверхность. Конструкция прекрасно выдержала удар, и нос направлен вверх. Учитывая общую легковесность, вполне достаточно для взлета, хотя существует одна незначительная проблема. кэш. Он отмахнулся от серебристого дракона, обнюхивающего сокол, и тот, подгоняемый струей голубоватого пламени, вертикально взмыл в небо. — У нас нет драконьего корма, — кивнул Ринсвинд. — Я видел. Топливный бункер раскололся при первом же ударе о поверхность. — Но мы можем пополнить запасы серебристой растительностью, — предложил Маркоу. — Похоже, местные драконы едят ее с удовольствием. — Не правда ли поразительное создание? — спросил Леонард, когда над ними пролетела целая эскадрилья драконов. Они проводили драконов взглядами, да так и застыли. их глазам открылось не менее поразительное зрелище. Все-таки Вселенная не перестает удивлять нас. Луна вставала над миром, и полнеба заполнила слоновья голова. Она была просто большой, слишком большой, чтобы ее можно было описать словами. Чтобы было лучше видно, путешественники Забрались на небольшую возвышенность И долго, в полной тишине Разглядывали голову Огромные глаза Каждые размером с небольшое море Смотрели на них Громадные полумесяцы бивней Заслоняли звезды Тишину Нарушали лишь шорохи да щелчки Это бесенок Из законографа Лихорадочно писал картину за картиной Космос оказался не таким уж впечатляющим. Что и говорить, космос, как выяснилось, вообще был пустым местом. И чего спрашивается тут раболепствовать, перед чем преклоняться? Но мир был большим, а слон просто-таки огромным,